Глава 18 Метель разыгралась, завывая в трубах большого деревянного дома, словно грозилось смести его, сравнять с землей. В резиденции красных было тихо, ночь давно перевалила за половину. Лия сидела в большом бордовом кресле, закутавшись с ногами, и задумчиво постукивала острыми коготками по губам. «Ты уверен, что это правда?» Ландер, до этого меривший шагами спальню, остановился перед креслом, сцепив руки за спиной в замок. Верный своему обещанию, он больше не коснулся ее ни разу, больше того, чем позволяли приличия. Но то, что между ними произошло тогда, скрепило больше любых клятв. Тайна. Тайна, известная двоим, соединившая тела и сделавшая обоих не только сообщниками, союзниками. Часто, когда дом погружался в сон, он приходил к ней в спальню, и до утра они строили планы, амбициозные и, как ему казалось, неизбыточные. Но сегодняшние новости зародили надежду. Абсолютно. Из Сарада вернулась только пара драконов. Еще четверо остались в пещерах, продолжают готовить почву. Но то, что им удалось узнать, бесценно. Значит, наша прекрасная Сарасвати ублажала не только высшего. Губыли Лии растянулись в хищной улыбке, а глаза вспыхнули красным. То ли пламя отразилось, то ли сила. Я всегда говорила, что она шлюха. Прыгает из одной постели в другую. Аджит променял меня на нее, Что ж, пусть знает, кем на самом деле является его невеста. Как говоришь, его зовут? Ну, того полукровку, что спал с ней. Самир. Ходят слухи, что она еще и понесла от него. Но тут я пока не уверен. Думаю, нашему высшему будет достаточно и этой информации. Когда ты собираешься сообщить ему? О, уже завтра утром. Не стоит тянуть с такими новостями, вся их прелесть в свежести. Задержишь немного, могут потерять свою остроту. А что, если Сарасвати уже рассказала ему? Сама? Нет. Лея потянулась, бархатный халат натянулся на груди, и взгляд Ландера на мгновение задержался на ней. «Он не знает, поверь. Отжит собственник. Да, он делил игрушку с братом, но это обычная практика. Но то, что она спала с кем-то по своей воле, узнав, что является драконом, не думаю, что он сможет это простить. С тобой опасно иметь дело». Ландер подошел ближе, опуская ладони на спинку ее кресла и склонился к изящно изогнутой шее. «Не хотел бы иметь тебя в своих врагах. Прошептал он, невесомо коснувшись кожи. «Поэтому ты выбрал стать моим другом». Лия бросила на него многообещающий взгляд. «И мужем». Её ладонь легла на его щеку, губы мазнули по подбородку. «А совсем скоро мы вместе взлетим в небо, и тогда станем непобедимы. Но ты по-прежнему хочешь использовать Ракеша? Если честно, мне кажется, это единственная брешь в твоем плане». Он слишком предан брату. А еще с ума сходит по этой шлюхе, которая теперь ему не принадлежит. Думаешь, я не смогу на этом сыграть? На мужской гордости, чувстве несправедливости, том, что все лучшее всегда доставалось лишь старшему? Поверь, дорогая. Я знаю, на какие точки надавить, чтобы зародить семена сомнения. И очень скоро они дадут дружные всходы. А когда придет время, именно мы соберем урожай. «Мы точно стоим друг друга». Лея потерлась носом о моего шею и легонько оттолкнула, заставляя выпрямиться. «В таком случае завтра я встречусь с Аджитом. А ты начнешь обрабатывать Ракеша?» Аджит не собирался встречаться с Леей без надобности. Каждая подобная встреча заканчивалась ссорой, а настроение было слишком хорошим, чтобы портить его встречи с бывшей невестой. Аджит мог отказать Леи. Но высшей старейшине нет. Поэтому он назначил встречу в офисе, но Лерри пока решил не говорить. «Неизвестно еще, что», — опять задумала эта красная змея. К его удивлению, она не заставила себя ждать, явилась точно вовремя. В шерстяном платье-футляре, цвета опавшей листвы, с гладко зачесанными назад волосами, она выглядела собранной и деловой. А еще абсолютно спокойной. И это спокойствие настораживало. Аджид Кивком предложил сесть в кресло. Сам расположился во главе стола, склонил голову на бок, ожидая, что она заговорит первой. «Пытаешься угадать, зачем я пришла?» С легкой усмешкой сказала Лия. «Не гадай, всё равно ошибешься. «Впрочем, не буду скрывать, я рада, что могу сообщить тебе одну новость лично. Хочу увидеть твою реакцию. Кажется, ты сейчас засветишься от удовольствия». Прохладно бросил Аджит, сцепляя руки в замок на столе. «Говори скорее, у меня мало времени». «Какой занятой!» Лия иронично улыбнулась. «Но «Ну, ты прав, у меня тоже много дел. Но разве я могу остаться в стороне, когда репутация нашего высшего находится под угрозой? Ты опять хочешь что-то рассказать о Лере?» Аджит снисходительно усмехнулся. Еще не надоело?» «Нет». Лия чуть подалась вперед и с придыханием произнесла. «Мне никогда не надоест напоминать тебе». «Какое она на самом деле ничтожество!» В темно синих глазах зажглась угроза. Желваки заходили под гладкой кожей, но сам Аджит не шелохнулся. «Не бойся, я не собираюсь напоминать тебе о прекрасной комнате, которая находится здесь, вон за той дверью. все таки ты прав, это ваше дело. Но разве тебе не интересно, чем занималась твоя драгоценная Сарасвати, когда жила без тебя?» Ты пришла признаться в покушении на ее жизнь? Похвально. Если хочешь, я назначу тебе наказание прямо сейчас. О, нет! Лея принужденно рассмеялась, замахала руками. Потом резко оборвала смех и холодно посмотрела прямо в его глаза. Ты знал, что она спала с белым в пещерах? Знал, что у нее был постоянный любовник, который каждую ночь проводил с ней. Спроси ее, кто такой Самир. А может, она даже расскажет тебе, что собиралась выйти за него замуж? Но, видно, что-то пошло не так, раз она сбежала от него. Хотя, может, он сам от нее отказался, кто знает». Аджит молчал. Под кожей вспыхнула ярость, заструилась по венам, и сейчас он с трудом сдерживал желание вцепиться Лии в горло и оторвать голову голыми руками. «Молчишь? Значит, не знал». Лия улыбнулась, достала из сумочки конверт из плотного картона и положила на стол, затем медленно поднялась. «Не хочу быть голословной. Это отчет одного из моих драконов. Я, знаешь ли, хотела проверить, действительно ли история нашей прекрасной Сарасвати правда. Правда, тут много, признаю, но некоторые очень интересные подробности она от нас утаила». «Мне плевать, правда это или нет». — раздельно произнес Аджид. «Но если об этих слухах узнает хоть кто-нибудь...» «О, не переживай, я не собираюсь передавать это огласке. Мне достаточно того, что ты знаешь об этом. И знаешь, с какой шлюхой тебе предстоит провести всю жизнь». И, не дожидаясь ответа, она поспешила покинуть кабинет. «Позволишь присоединиться?» Ракеш поднял глаза, с удивлением обнаружив перед собой Ландера. «После встречи с Лерой прошла неделя, и каждый день из этих семи он сходил с ума, то начиная винить себя за грубость и упорство, то злясь на нее и то, что она отказывается признавать очевидные вещи. Они созданы друг для друга. Сегодня он специально приехал в закрытый загородный клуб, надеясь в тишине посидеть и подумать над тем, как быть дальше». Мысль о том, что Лера больше никогда не будет ему принадлежать, лишала разума. А стоило подумать, что она носит его детей, и вовсе хотелось выкрасть ее и никогда от себя не отпускать. Понятие уединения тебе явно незнакомо. Не скрывая недовольство, бросил Ракеш. Ландер проигнорировал этот выпад и сел за столик, небрежно закинув ногу на ногу. «А ведь мы с тобой похожи?» не обращая внимания на гневный взгляд, направленный в его сторону, заявил Ландер. «Я тоже желал женщину, которая принадлежит Аджиту. Только мне повезло больше, она теперь принадлежит мне». «Не понимаю, о чем ты», — холодно ответил Ракеш, подливая в свой стакан виски. «Прекрасно понимаешь. Тяжело осознавать, что все самое лучшее всегда достается старшему брату. Я своего ненавидел». «Тогда вам обоим не повезло». Ему не повезло больше. Однажды он просто не вернулся домой с охоты. Несчастный случаи, всякое бывает. Ты пришел исповедаться? Тогда тебе не ко мне, а на совет старейшин. Они изберут меру наказания. Я здесь, чтобы помочь тебе обрести желаемое. Как самонадеяно. Ракеш развеселился. Ты у нас теперь читаешь чужие мысли? Твои мысли легко прочесть, Ракеш. Ты хочешь сарасвати? «Тут, впрочем, я тебя понимаю, она хороша. Но еще тебя бесит то, что ее забрал себе брат. Забрал, не спросив твоего согласия». «Вижу, я прав. По глазам вижу. Ты пытаешься попасть пальцем в небо и постоянно промахиваешься». «Может быть». Покладисто кивнул Ландер и поднялся. «Просто знай, если тебе понадобится моя помощь, я готов ее предложить. И заметь, ничего не прошу взамен». «Как великодушно!» — едко откликнулся Ракеш. «И можно узнать о причинах такого подарка?» «Аджита обидел Лию, а я ее люблю». Ландер говорил серьезно, глядя прямо в глаза. «Если есть что-то, способное испортить ему жизнь и отомстить за честь моей невесты, я готов это сделать. Вопрос лишь в том, готов ли ты это сделать ради Сарасвати». Он давно ушел, а Ракеш все сидел и смотрел прямо перед собой, раздумывая над его словами. Ландер был прав. Они все попали в цель. И злоба, все это время разрозненно кружившаяся в воздухе, теперь сконцентрировалась в одном имени — Аджит. Брат действительно отобрал у него женщину. Сначала вынудил поступить с ней так, чтобы она сама отказалась от их любви. Потом решил, что женится на ней, невзирая на то, что она, возможно, носит его детей. Теперь настраивал против него. Иначе почему Лера так вела себя с ним? Почему была так холодна? Но идти против своего высшего он не мог. Сила злости, охватившая нутро, пугала его самого. Не раздумывая больше, Ракеша резко поднялся и вышел из клуба. Надо немедленно развеять это наваждение, которое наверняка наслал на него Красный. Поговорить с братом, ощутить его спокойную силу и уверенность напитаться ею и вновь стать самим собой. Когда он приехал в офис, тот уже успел опустить, но Ракеш чувствовал, брат еще здесь. Поднявшись на верхний этаж, Ракеш быстро пересек коридор и на миг замер, прежде чем толкнуть дверь в кабинет. Тут царил полумрак, только лампа освещала стол. Аджид сидел тут же, прячась в тени, а перед ним лежали несколько листков бумаги. По виду несколько размятых и вновь разглаженных. «Не помешаю?» — нарочито весело спросил Ракеш, подходя ближе. Аджид вздрогнул, заметив брата, слишком глубоко погрузился в свои мысли. Потом кивнул и потянулся к стакану, слегка качнувшись. Судя по почти опустевшей бутылке, он был изрядно пьян. Что-то случилось? Тревога вспыхнула резко, внезапно. Но Аджид лишь пожал плечами и придвинул к брату пустой стакан. Плеснул в него янтаря и молча отсалютовал своим стаканом, двумя пальцами подтолкнув листы по столу. «Что это?» — Ракеш насторожился. «Читай. Это занятная информация о Лере. Или о Сарасвате. Или о шлюхе, которая носит наших детей. Впрочем, я уже сомневаюсь, что наших». Ракеш вздрогнул, голос Аджита звучал пусто и натреснуто. Глаза забегали по строчкам, и с каждой новой брови поднимались все выше, а сердце начало отбивать сумасшедшую дробь. «Как?» «Кто тебе это принес? Ты уверен, что это правда?» «Неважно, кто принес. «Да, уверен». «Но...» Рука, державшая листок, дрогнула. Ракеш выронил его и запустил пятерню в волосы, ероша их. Потом вдруг стукнул по столу с такой силой, что зазвенело стекло. «Шлюха!» И ты еще хотел на ней жениться? И сколько еще таких самиров ходит по апхе? Перед сколькими она успела раздвинуть ноги, прежде чем вернуться под твое крыло? Ракеш! В голосе Аджита зазвенела угроза: Что, ракеш? взвился тот. Ты знаешь, что еще неделю назад она сама предлагала себя мне? Терлась, вздыхала, как кошка, заглядывая в глаза. Я не стал тебе говорить, не хотел огорчать, но больше молчать не стану. «Что ты сказал?» Аджит медленно поднялся и вдруг резко дернулся вперед, хватая Ракеша за грудки. «Что ты только что сказал?» Ракеш испугался. Он не раз видел брата разгневанным, но впервые эта ярость была направлена на него лично. Ракеша сам не знал, что заставило солгать, но сегодняшний разговор с Ландером все еще звучал в голове. «Несправедливо, что брату всегда достается самое лучшее. Теперь он откажется от Леры». Обязательно откажется. А он, Ракеш, примет, утешит и сделает своей женой. Самому Ракешу было плевать, сколько у нее было мужчин до него. Главное, чтобы не было после. Уж тут он постарается и сделает так, что она не захочет смотреть ни на кого другого. Заставит снова его полюбить. «Я приходил поговорить», — тихо ответил Ракеш, осторожно убирая пальцы от своего горла. А она сидела в библиотеке. Как увидела меня, так завелась с полоборота. Ты знаешь, как это у нее бывает. Думал, прямо там мне отдастся, в кресле. И плевать на то, что могут увидеть. Шлюхой была, шлюха и осталась. Ты врешь! Бросила Аджит, тяжело опираясь на стол, дыша шумно и прерывисто. Не хочешь — не верь. Ракеш поправил рубашку и выпрямился. Но это... Он постучал пальцем по листкам. Явно не первый звоночек. «Подумай, нужна ли тебе такая жена?» С этими словами он ушёл. Аджит выдохнул, рухнул в кресло и силой провел ладонями по лицу. «Никогда бы не подумал, что узнать такое о Лере будет так больно».